Взрослий, но и не думай стареть. Смерть существует, но это всего лишь смерть. Дань закону контраста. Не стоит пытаться нумеровать страницы, ибо время тебе не подвластно. В твоих силах помнить слова, имена и лица, рушить стены и презирать границы, любить, пока до сердца не задымится, и знать, что всё это не напрасно. Нежность четвёртая. Взрослость. Всё детство я мечтала быстрее стать взрослой, чтобы обрести независимость. В свой первый брак я в буквальном смысле сбежала, и прежде всего из дома. Потому что жажда отделения была огромной, а мозгов, чтобы придумать, как это устроить без решений такого масштаба, не хватило. При этом дом, в котором я выросла, казался мне местом, куда я всегда смогу вернуться, если прижмёт, и где меня встретят, с распростертыми объятиями. Я искренне верила в это, пока психолог в процессе терапии не сказала мне, что зря. Дом родителей — это дом родителей, а мой — это тот, который я построю сама. Эта мысль согнула меня тогда пополам. Мне понадобилось несколько лет, чтобы по-настоящему ее понять и начать взрослеть. С тех пор я много думаю о том, что такое быть взрослой, и могу ли я считать себя таковой. Формально — да. Возраст — 35+, семья, ребёнок, дом, высшее образование, работа, отчисления в пенсионный фонд. Однако мне всё ещё сложно сказать о себе «я взрослая», без того, чтобы не скатиться в иронию и ха-ха про тётку, и уже можно. И это пугает, ведь к своим годам я через достаточно многое прошла — чтобы ясно видеть пропасть между подкроватными страхами детства, желторотой юностью и спокойной уверенностью человека, который жил жизнь, а не только читал о ней. Навскидку могу вспомнить всего несколько человек, которых я ощущаю как взрослых, и которые завораживают меня умением четко формулировать мысли, работать с реальностью, обращаться со своими пределами и чужими границами, смеяться и плакать от всей души, но без публичных разборов травм. Такого непонятного мне прилюдного обнажения до кости. Судя по количеству рекламы тематических тренингов, сегодня силён запрос на практики, направленные на доласкивание внутреннего ребёнка. Словно решить проблемы с миром и отношениями можно, если наконец-то любить, до обнимать и до себя. Будто мы долго-долго стояли на паузе, и изъяблены холодным родительским ветру. И вот теперь кнопка отпущена, девочка со спичками может вернуться домой, где будет жареный гусь, большая ёлка и любимая бабушка, ещё живая. Да только... Папа и мама тогда были на 30 лет моложе. Деревья большими, а за окнами скрипела несмазанными колёсами телега другого времени, с другими историями, представлениями о счастье и героями. Но нет больше ни тех людей, не тех нас, только смутные образы в голове, несколько горьких фраз, звоном отдающих в ушах по ночам, да неотпущенные обиды. И ничего о том, как быть взрослыми. Не доигрывающими в детство большими детьми, стонны претензий к уже престарелым родителям, а взрослыми, которые не ищут себя, потому что никогда себя и не теряли. Тема взрослости невероятно важная в контексте нежности к себе, потому что это про внутренний источник поддержки и принятия, про опоры, которые создаются возрастом и опытом, про порядок в голове, который наводишь не потому, что мама сказала прибраться в комнате, а потому что в доме, где светло и просторно, хочется жить. Как это — быть взрослым? Размышляя о том, почему взросление часто пугает, я решила пойти дальше, чем потому что взрослые скучные. Качества, которые обычно приписывают детям, любопытство и способность искренне удивляться новому, не являются исключительно детскими, как уныние и занудство взрослыми. Эмоции и черты характера — это не молочные зубы, чтобы зависеть от возраста. Так что быть взрослой хорошо, быть взрослой можно, даже если приходится». Не отводить глаза. Больше нельзя забраться под кровать или притвориться мёртвенькой. Нужно смотреть в лицо реальности и что-то с ней делать. Вернее так, и забраться, и притвориться можно, но цена последствий будет выше. Принцип «If I ignore it, maybe it will go away» во взрослой жизни работает из рук вон плохо. Расширять круг заботы и ответственности. Родители, дети, друзья, коты, собаки, дом, машина, садики, штрафы, кредиты, проценты по кредитам, ремонт, затопленные соседи. Прямо как в известной шутке. Взрослая жизнь — это круто. Можно гулять, пить и веселиться сколько угодно, по дороге на свои три работы. Считаться с фактом, что время неумолимо. Если вы чего-то не успели, уже велик риск и не успеть, по причинам, никак не зависящим от приложенных усилий. Кожа увядает, в волосах появляется седина, нужно больше времени, чтобы восстановиться после бурной вечеринки накануне. А впрочем, перспектива лечь спать пораньше и проснуться без похмелья уже выглядит заманчивее, чем секс на пляже. Оп, и вы уже начинаете беречь колени, правильно поднимать тяжести, досушивать феном до конца волосы зимой – и радоваться, когда пальто прикрывает попу. В доме вдруг появляется ряженка и кефир, мази от растяжений уверенно теснят алкозельцер, а в морозилке появляется уже не только лёд для виски, но и кости для супа. Не раздражаться на тех, кто думает иначе. Один из главных критериев взрослости — спокойное отношение к чужой точке зрения, что особенно актуально в эпоху соцсетей С их разборками в комментах. Мне очень нравится мысль, которую я встретила у психолога Екатерины Бойдек. Зрелого человека чужая позиция не раздражает. Она вообще не вызывает эмоций, поскольку никак не влияет на его убеждения и спокойную уверенность в своем праве думать и поступать так, как он считает нужным. Чужое мнение задевает, когда вы чувствуете себя перед другим человеком или ребёнком, и тогда чужая позиция пугает, или подростком, чужие слова вызывают жажду бунта и протеста. Но если вы ощущаете себя с ним на равных, то что бы он ни сказал, это не выведет вас из себя. Один из самых больших вызовов современного мира — оставаться собой там, где звучит иное мнение, и при этом не чувствовать себя виноватым за то, что не ввязываешься в войну, за свою правду, не вступаешь в конфликт, не бьешься насмерть за идею. Но ведь, чтобы думать по-другому, жить по-другому и воспитывать детей в других ценностях, вовсе не обязательно наблюдать, как мимо по реке проплывают трупы тех, кто думает и живет иначе. К сожалению, такая взрослость часто расценивается как некая душевная хлипкость, трусость. Книжки, на которых мы росли, учили другому, Если ты во что-то веришь, будь готов стоять до победного конца. Так поступают храбрые, так ведут себя герои. Быть бережнее к себе — значит отслеживать, когда вас пытаются втянуть в войну, которую вы не выбирали. Услышав то, что расходится с вашими взглядами и сердечным ритмом, просто скажите «У меня другое мнение». Не аргументируйте и не защищайте его, если не хочется. Вы не обязаны это делать». Вы имеете полное право думать иначе, хотеть иного, верить в другое, считать правильным не то, что считают другие, а то, что вы ощущаете правильным для себя, но сражаться за это только тогда, когда готовы. Промолчать там, где вы думаете иначе, это не слабость и не предательство своих убеждений, это взрослость, когда понимаешь, что можно жить в согласии со своими ценностями без отчаянной борьбы за то, чтобы их разделяли другие. Отказаться от игры в грандиозность другого. Не относитесь к незнакомому человеку с пиететом просто потому, что он старше. Мол, прожил больше, знает лучше. Или потому, что должность у него звучит непонятно и сложно, а вид — деловой и грозный. Каждый раз, ловя себя на этом, бережно себе напоминайте — Не преувеличивай другого в своих глазах. Не навешивай на него свои нерешённые проблемы с родительскими фигурами и всех собак. Он, это другой, не большой и не маленький. Он своего собственного размера, обычного взрослого. Может быть, он действительно в чём-то лучше, мудрее и компетентнее тебя. Но очень может быть, что и нет. Отделяться от «мы». С любовью и нежностью, знакомясь со своей взрослостью, возьмите за правило не лезть со своими страхами и тревогами, а также с заботой и непрошенными советами в зону чужой ответственности. Не переживайте за чужие реакции. Не подменяйте чужие слова своими. Не тащите эмоции туда, где и слова отлично справятся. Слова вообще идеально заточены для того, чтобы решать проблемы. Выстраивая жизнь на основе взрослых ценностей, понимаешь, что счастье не в слиянии с кем-то, а в отделении от «мы». Не назначайте ответственным за это чувство членов семьи или друзей. Здорово, если они понимают вас, поддерживают, создают безопасную и питательную среду, верят в ваше начинание и вообще всячески способствуют вашему развитию и росту. Но это — Их подарок вам, а не обязанность. Осознавать, из чего вы выросли. Создайте и время от времени пересматривайте список под кодовым названием «I'm too old for this shit», в котором будет перечислено то, чего вы больше не делаете, потому что выросли из этого, и что больше не отражает ваше представление об уважении, нежности и любви к себе. да. Возможно, вы делали так когда-то, соглашались на такое обращение с собой, принимали такие условия, но это осталось в прошлом. Теперь вам важнее другое. Прежде всего, вы сами. Вы слышите себя лучше и к своему возрасту уже знаете, на что больше не подпишетесь. В качестве примера для вдохновения приведу десяток позиций из моего списка. Возможно, найдется что-то общее с вашим. I'm too old for this shit. Первое. Выслушивать бесцеремонные советы от прохожих. Второе. Одеваться красиво, но не по погоде. Никаких тонких колготок в мороз. Третье. Играть в игру «Угадай, почему я обиделась-обиделся». Четвёртое. Покупать ненужное, даже если оно продаётся со скидкой. Пятое. Посылать лучики добра вместо прямого вопроса «чем помочь?» или непосредственно помощи, если я хочу и могу помочь. Шестое. Дочитывать неинтересные книги, досматривать скучное кино. Седьмое. Стесняться своего возраста или кокетливо задавать вопрос «а сколько вы мне дадите?» Восьмое. Хранить тесную одежду в шкафу в надежде что когда-нибудь похудею. Проработка точек категорически «нет» — важный шаг на пути развития нежности к себе, поскольку они отвечают на вопрос, «Как я могу о себе позаботиться?» А вот так. Не делать того, что вам не подходит. Не соглашаться на то, что выводит из равновесия. Не терпеть по отношению к себе поведения, которое делает вам больно. Это не придурь и не психованность, как могут попытаться вам внушить. Это нормальное взрослое поведение — жить без насилия над собой, и собственного, и чужого. Разбираясь с тем, что нам не нравится, где пролегают границы наших «не хочу», мы становимся способными и другим разрешить чувствовать то, что они хотят, или не чувствовать ничего, или не к нам. Мы не тратим свои ресурсы, чтобы их переделать, переубедить, открыть им на что-то глаза или мотивировать. Они взрослые люди и сами отвечают за свои выборы. У меня однажды был такой опыт, когда я впервые поняла, что не зацепила мужчину. Что, несмотря на то, что я была симпатичной, умной, смешной и лёгкой, у него по отношению ко мне ничего внутри не шевельнулось. До этого мне казалось, что право не влюбиться есть только у меня, что это только я могу отказывать и предлагать остаться друзьями. А здесь мужчина, который мне очень понравился, и с которым я была бы рада завести роман, вдруг дал мне понять, что магия не сработала, химии не случилось, общих детей у нас не будет. Короче, всего хорошего и спасибо за рыбу. Встретиться с чужим не хочу — и не разрушиться от этого не просто Но это совершенно точно то, чему следует учиться, чтобы мир не складывался пополам всякий раз, когда вы встречаете сопротивление. Учиться отпускать без драмы. Это не про знаменитое «если любишь отпусти», «если оно твое, то обязательно вернется», «если нет, то никогда твоим и не было». Это про то, чему меня каждый год учат весенние работы в моем саду, когда я перекапываю тонны земли, сею сотни семян, становлюсь мастером в искусстве смирения с потерями. Суть последнего выражается в грубоватой, но честной формуле. Что-то обязательно сдохнет. Как бы я ни плясала, ни била в волшебный бубен, в моей власти лишь часть происходящего. Ведь еще есть улитки, мучнистая роса, Безжалостное солнце, возвратные заморозки и маленькие шустрые детские ноги, которым всё равно, что топтать. Так же и во взрослой жизни. Можно старательно возделывать свои идеи, выращивать в парнике, оберегать от ветра, но что-то когда-то обязательно пойдёт не так и обнажит уязвимость ваших усилий, если не сведёт их на нет. Однако это никогда, никогда, никогда не повод чтобы не пытаться. В конце концов, зрелый человек отличается от незрелого тем, что незрелый знает, что будет делать в случае выигрыша, а зрелый — что он будет делать в случае проигрыша. Ресурсы взрослости Зрелость дарит нам много подарков, самое приятное в которых — их надежность и неотчуждаемость. Они становятся нашими опорами — ценными личными вещами, за которыми не нужно присматривать, потому что их невозможно отнять. Однажды обретенные, они помогают нам сохранять здравый смысл и чувство юмора, даже если все вокруг летит в тартарары. Среди этих подарков. Умение тормозить. Вплоть до полной остановки и смены курса. Это когда вы не пытаетесь что-то кому-то доказать или выглядеть в чьих-то глазах последовательным человеком, который, сказав «А», говорит «Б», даже если не очень-то собирался, а корректируете путь, когда появляются новые вводные, влияющие на проложенный маршрут. Навыки. Любые практические умения, позволяющие в не лучший год продержаться на плаву. Печь хлеб, водить машину, выращивать цветы, считать налоги, Рисовать брови, делать массаж, плести ловцы снов или стричь кошке когти. В общем, всё, что умещается в «я могу», «я умею», «я уже пробовала», «я знаю как». И сможет однажды прокормить, если сферический конь в вакууме в виде модной и сложно произносимой профессии вдруг откинет копыта. Опоры не только на страсть, но и на рутину когда вы знаете, что невозможно быть стабильно на подъеме, и поэтому не строите иллюзий о любви до гроба, страсти на всю жизнь и волшебном неиссякаемом источнике денег и вдохновения. Как сменяют друг друга времена года, так и наши начинания, проекты, проходят свой цикл спадов и роста. Мысль, помогающая пережить период пробуксовки, не надо подвигов, достаточно маленьких шагов. Здесь уместно привести совет, который часто дают в книгах по писательскому мастерству, если автор сталкивается с творческим тупиком и не знает, о чем писать дальше. Садись и пиши о том, что тебе не о чем писать. Глядишь, и целый хороший рассказ получится. Осознанный выбор духовного пути. Этот подарок взрослости в возможности отойти от традиционного семейного сценария «Во что верить?» оглянуться по сторонам, удивиться богатству выбора, продегустировать всё, что покажется аппетитным, разрешить себе сомневаться в том, что навязывали, не объясняя, или, наоборот, открыть для себя невероятную и ранее неосознаваемую глубину той духовной системы, в которой выросли, но которая никогда не ощущалась близкой сердцу. Отказ от скоропалительных выводов и суждений. «Вы взрослеете, когда за закрытыми глазами людей в метро начинаете видеть истории, а не только усталость, отразившуюся на лице. Вот здесь увольнение в никуда, здесь распадающаяся семья, здесь дети, которые не звонят, здесь умер сын. И все эти глубокие морщины, опущенные уголки губ, плохо прокрашенные корни и стоптанные подошвы туфель не от лени, недалекости или пустоты внутри» а от жизни. Той самой, которая плевать хотела на лозунги успешного успеха, возможно, всё. Потому что ничего в этой жизни тоже возможно. И у взрослости в рукавах припасено много убедительных доказательств этого. Уважение своих предпочтений. В сексе, еде, людях, способах восстанавливаться, развлекаться и отдыхать равно как и в способах страдать и мешать другим веселиться. Как писала Полина Санаева, «Если всё по-взрослому, в жизни у тебя больше того, что тебе нравится, включая твои причуды и странности, песчинки и трещинки, которые давно обнаружил, с которыми сжился и которые тоже ежедневно украшают жизнь. Прелесть в том, что ты уже простил себе бзики, и с каждым у тебя есть история отношений. Отрицание, Гнев, торг, депрессия, принятие — и всё это позади. Вам уже не нужно за них извиняться. Те, кто знает вас давно, любят вас вместе с ними. А кто говорит, что вместе с ними вас любить невозможно, тот просто ничего не понимает в любви к вам. Чем старше становлюсь, тем меньше понимаю, как нам всем жить, чтобы не перегрызться, потому что на каждое «я верю» находится «а я нет». Но любое «нужно только так», противоположное «нет, по-другому будет лучше». Причём все точки зрения в какой-то момент верны, как показывают дважды в сутки правильное время сломанные часы. Что у нас остаётся в сухом остатке из правды? Только правда момента. То, что сработало для вас, не факт, что сработает для кого-то, потому что он — не вы. Другой человек рос в иной семье, иной среде, на иных мультиках и играх во дворе. Поэтому ваш хрустальный башмачок на его ногу в большинстве случаев не налезет. Зато это позволяет узнать, что есть разные башмачки и разные ноги. Не хуже и не лучше. Просто другие. Вы имеете право думать по-другому. Вы имеете право не любить то, что вы должны любить. С вами всё в порядке можно. Смотреть на себя с нежностью и любовью. Думаю, вы хорошо знаете, чьим голосом говорит ваш внутренний критик, тот самый, который про «вечно у тебя всё не как у людей». Обычно это родительский, но может быть и голос учителя, тренера, мужа, начальника, язвительной соседки или вечно недовольного противного родственника. Как по нотам знаете и его репертуар. Вздохи, щедрое навешивание ярлыков, припоминание неудачи с прошлого, нелицеприятные сравнения с другими, раздраженное фырканье и цоканье языком. Мой критик всегда был беспощаден и скор на расправу. С такой внутренней субличностью и враги не нужны. Можете представить моё удивление, когда однажды вместо привычного зудения о том, «какая я неправильная и все не такая», я вдруг услышала спокойный, мудрый голос внутри, говорящий и советующий дельные вещи. Пожалуй, это стало моим самым большим подарком взрослости, когда я наконец-то смогла оставить право советовать, как мне жить и какой быть, исключительно за собой. Этот добрый взрослый внутри меня не пытался в чем-то обвинить, упрекнуть, одернуть или покритиковать. Его не заботили остальные, Его заботила только я. Моё спокойствие, здоровье, настроение и цветущий вид. Если не хочешь мыть посуду сейчас, оставь её в раковине до утра. Мир не рухнет. Спойлер. Действительно не рухнул. А давай наденем не красивое, а тёплое. А давай. Какой смысл сердиться и раздражаться? Злостью ситуацию не исправишь, нужно время, и всё само пройдёт. Так и случилось. «Дружочек, я понимаю, что все это ощущается как конец света, но давай не будем ложиться и помирать. Давай просто глубоко подышим, выйдем из себя и зайдем обратно нормально. А потом еще чуть-чуть подышим, и если не поможет, качественно погрустим. Нам можно». Добрый взрослый внутри меня говорит без иронии, пассивной агрессии, активного стремления растормошить, починить, привести в чувство. Он допускает все» и принимает всё, и даёт мне ровно столько времени, сколько нужно. Кажется, это иногда называют мудростью. Попробуйте и вы увидеться и обняться со своим добрым взрослым, тем, чей голос исходит из вашей глубины, из самого естества, кто смотрит на вас с нежностью и любовью. Осознайте, что он — это вы. Вы — взрослая, вы уже доросшая вы уже способны утешить саму себя, встать рядом с собой плечом к плечу, взять за руку и никогда не отпускать. Почувствуйте, каким теплом разольется по телу это знание, как захочется плакать с непривычки и точно не захочется больше клевать себя в темечко и проедать плешь. Взрослость в том, чтобы обрести свой голос и заметно приглушить, если не выключить остальные. Помочь в этом может одно простое мысленное движение. В конце каждого обращения к себе в течение дня добавлять «Моя хорошая». Независимо от того, гладите вы себя по шерстке или ругаете, особенно если ругаете, сравните «Вот блин, опять не успела» и «Вот блин, опять не успела, моя хорошая». Почему именно «Моя хорошая», а не, например, «Ай, молодец»? потому что во втором случае всё-таки ощущается болезненная фиксация на результате. Получилось? Умничка. Не получилось? Ну вот. А фишка в том, чтобы напоминать себе, что вы хорошие всё равно, в любых обстоятельствах, даже если не успели, опоздали, пересолили или переели. Нежность к себе не только в том, как мы с собой обращаемся, но и в словах, которые себе говорим. Многие стратегии достижения целей построены на том, чтобы держать себя в ежовых рукавицах. Делай, беги, стой, иди, нет времени объяснять. Эта манера перенимается и принимается за норму. Но это можно изменить, моя хорошая. Так пусть эта книга станет для вас точкой отсчета, с которой эта перемена произойдет. «Памятка нежности к себе». Первое. Празднуйте каждый новый навык и умение. Расценивайте их как инвестиции в капитал силы. Особенно уважайте свои таланты. Счастлив тот взрослый, которому удалось понять, в чем его дар, что у него получается легче и лучше, чем у других. Талант нельзя забрать по брачному договору, украсть или повторить. И нежность к себе, по максимуму использовать свои возможности – для придания жизни смысла. Второе. Пропускайте мимо ушей бубнёж и морализаторство. Никто не имеет права вас воспитывать, отчитывать или журить, как маленького ребёнка. Помните о волшебном проверочном вопросе. Я действительно хочу жить так, как живёт тот, кто говорит мне, как надо делать. Если ответ «нет», продолжайте движение. Третье. Ищите приятные вам ролевые модели взрослого поведения. Наблюдайте за реакциями людей, манерой подачи себя, способами выражать мысли. Подсматривайте за тем, как растут другие. Четвёртое. Цените своё право помогать и менять мир добровольно, а не потому, что так надо. Или от вас этого ждут. Волонтёрство, благотворительность, экологические инициативы, поддерживайте только то, что совпадает с вашими ценностями, во что вы искренне верите. Не участвуйте в чем-то из-за страха неодобрения или упреков в черствости. Не причиняйте добро из-под палки. Пятое. Хорошо, если рядом есть человек, на которого можно положиться. Но еще лучше иметь опыт стояния на своих двоих, ремесло, которое может вас прокормить. И несколько сотен баксов в носке под кроватью на всякий случай. Шестое. Это страшно, но на самом деле очень мудро и по-взрослому. Брать ответственность за себя, на себя. Недаром в шутке «мама прожила свою жизнь, проживёт и твою» только доля шутки, остальное — правда. Седьмое. Поскольку человеку свойственно стремление вмешиваться во всё своей критической частью, ваше эго нужно чем-то занять. Пусть оно перепечатывает тексты, пишет адреса на конвертах, лежит марки. Главное, чтобы оно держалось подальше от вашего творчества.